Улица опустела, как будто ее вымели, и дома сжались, ушли в снежные сугробы. Такого плача, таких стонов, когда рыдают и голосят сразу в сотни домов, я никогда не слыхал и надеюсь, что и впредь не услышу. Стало до того страшно, что и мы, дети, не осознавая всего, но видя горе наших матерей, Заревели, как от самой большой обиды. И еще много дней потом, Встретив Шнейра, Совершенно потерявшегося и обалдевшего, Одинокого, как бездомный пес, Люди начинали плакать. Похороны Стефы были такими пышными, Каких наш город не помнил. И за гробом, который везли на грузовике, Шли тысячи плачущих людей как будто хоронили самого дорогого и важного для всех человека, а не бедную Стефу, которую до того, как затеяли свадьбу, никто и не замечал. Плакала, рыдала доброе, любвеобильное сердце нашей улицы, горевала о том, что так внезапно оборвалась общая радость и общие заботы. Саму Стефу как человека — оплакивал один Шнейер, о котором совсем позабыли, погрузившись в траур. Остался жить ребенок, плод духовного взлета всей инвалидной улицы. Каждая семья хотела взять ребенка себе, но был живой отец Шнейер, который впервые показал, что и у него есть характер. «Ребенка, — сказал он, — никому не отдаст и будет сам растить». Наших женщин охватила паника. Что будет с бедным ребенком в руках у грубого неотесанного тележечника? Спор разрешил доктор Беленький. Ребенок, пока не подрастет, будет в государственном доме малютки, где обитают подкидыши, но где обеспечен нормальный медицинский уход. А там видно будет. Улица, поворчав, согласилась. Немного поупирался Шнейер который проявил вдруг бешеное отцовское чувство и никого к ребенку не подпускал, но авторитет доктора Беленького сломил и его. Ребенка забрали в дом малютки, и в тот же день Шнейр выбросил свою тележку и нанялся в этот дом, полный орущих младенцев и стопником, чтобы всегда быть рядом со своим сыном. Страсти на инвалидной улице вскоре улеглись. Стало скучно и неуютно. И снова у колонки начались бурные ссоры и драки, и неприязнь потихоньку овладела женскими сердцами, как в доброе старое время. Что еще остается прибавить к этой истории? Всего несколько слов. Началась война. Немцы подошли к нашему городу, и кто успел, убежал. Дом малютки эвакуировали на автобусах, И Шнейер с ребенком получил там место. Но в своей безумной любви к сыну он совершил непоправимое. Схватив младенца, унес его к себе в конуру. Шнейера расстреляли вместе с ребенком. И они покоятся в общей могиле, которой стал противотанковый ров, вместе со многими из тех, кто так весело и от всей души Гулял на свадьбе, на такой свадьбе, какой уж больше никогда не будет. Легенда четвертая. Кто, наконец, чемпион мира? Каждая улица имеет начало и конец. Инвалидная тоже. Но если другие улицы начинаются где-нибудь, скажем, в поле и кончаются где-нибудь, скажем, возле леса, то наши, извините, ничего похожего. Наша брала свое начало от большого старинного городского парка, именуемого садку старей. Кустарь — это уже сейчас вымершее понятие и на нормальном человеческом языке означало «ремесленник», то есть портной, сапожник, часовщик, носильщик, тележечник, извозчик и даже балагула. Были кустари-одиночки, их особенно прижимали налогами, как частников, и они кряхтели, но все же жили. И были артели кустарей, которым покровительствовало государство, считая их полусоциалистической формой производства. И если артельные кустари не воровали, то их семьи клали зубы на полку, то есть не имели что в рот положить. Все кустари, обладатели членских билетов профсоюза, пользовались правом бесплатного входа в сад кустарей, и поэтому половина города послась там даром. Но эта привилегия не касалась членов семей, и мы, другая половина города, от этого жестоко страдали, Исходили с ума от явной несправедливости, существующей в государстве, где нет классов, а, следовательно, и классовых противоречий. Кончалась улица, или, если хотите, начиналась, это зависит от того, с какой стороны посмотреть, стадионом «Спартак». Без этого стадиона я не мыслю жизни нашей улицы. Когда происходил футбольный матч или соревнование по поднятию тяжестей, наша улица пустела. И только древние старухи оставались в домах следить, чтобы малыши не сожгли дом, и завидовали остальным, которые получали удовольствие на стадионе. Но даже эти старухи были в курсе всей спортивной жизни». Когда после матча со стадиона по нашей улице валила толпа, возбужденная, как после драки, и разопревшая, как после бани, эти беззубые старушки уже дежурили у своих окошек, и на улицу сыпался град вопросов. «Кто выиграл? С каким счетом? А наш хавбек опять халтурил? Центро форвард не мазал? Вратарь не считал ворон?» Дело в том, что футбольная команда «Спартак» в основном формировалась и пополнялось с нашей улицы. Все игроки были евреи, кроме тройки нападения, братьев Абрамовичей. Абрамовичи, Эдик, Ванька и Степан, невзирая на еврейскую фамилию, были чистокровными белорусами, но охотно откликались, когда к ним обращались по-еврейски. Должен признать, что в нашем городе не было людей, не понимавших по-еврейски, за исключением, может быть, начальства, упрямый и с ошибками говорившего только на государственном языке русском. О футбольной команде так и говорили. В ней все евреи и три Абрамовича. Все футболисты, как и вообще любой нормальный человек с нашей улицы, имели клички. Порой неприличные, произносимые только в узком мужском кругу. Но во время матча, когда страсти закипали, и стадион стонал, подбадривая и проклиная своих любимцев, почтенные матери семейств басом орали эти клички, не вдумываясь, а вернее забывая об их истинном смысле и совсем непристойном звучании. Футбол был так популярен у нас, что когда хотели вспомнить о каком-нибудь событии, сначала вспоминали футбольный матч той поры, а потом уже точную дату события. Например, «Мой младший, продли ему Господь его годы», Родился как раз перед матчем, когда десятая и одиннадцатая кавалерийские дивизии играли три дня подряд на кубок города, и все с ничейным счетом, хоть ты убейся. И кубок вручили по жребию. А это уже совсем неприлично, и так у самостоятельных людей не бывает. Следовательно, мой младший родился, подождите, июнь, июль, в августе. И назывался абсолютно точно год рождения. Или... Моя бедная жена скончалась в этом... Ну, как его? Сейчас вспомню, в каком году. Ну, конечно, это было в тот самый день, когда корова директора стадиона Булкина весь первый тайм спокойно послась на нашей половине поля, когда «Спартак» играл с первой воздушной армией, а во втором тайме, когда поменялись воротами, снова послась на нашей половине. Это был матч. Полное превосходство». Мяч ни разу даже не залетал на нашу половину поля, и корова директора Булкина так хорошо наелась травы, что вечером дала на два литра молока больше. Значит, моя бедная жена умерла. Итак, инвалидная улица начиналась с садом кустарей и кончалась стадионом «Спартак» или наоборот, как хотите. Это роли не играет. И мы, аборигены инвалидной, по праву считали и сад, и стадион продолжением своей улицы, и никак не могли привыкнуть к тому, что туда нахально ходят люди из других улиц. Уже в мае мы с замиранием сердца следили, как рабочие устанавливают высоченные столбы, сколачивают из неструганных досок длиннющие, но круглой формы скамьи, а потом в одно прекрасное утро над вершинами старых лип конусом поднимался к небу парусиновый шатер. Это означало, что в нашем городе открывает свои гастроли цирк Шапито. Дальше я рассказывать не могу, потому что мне надо успокоиться и прийти в себя. Как говорится, нахлынул рой воспоминаний. И среди них самая важная и драгоценная история о том, как я, пацан, и если разобраться никто, как говорила мама, недоразумение природы, целых три дня был в центре внимания всей улицы, и взрослые, самостоятельные люди не только разговаривали со мной как с равным, но открыто завидовали мне. Но это потом. Предварительно я вас хочу познакомить с местом действия, то есть садом кустарей. Сказать, что это был хороший сад, это ровным счетом ничего не сказать. Это был всем садам сад. На его длинных глухих аллеях можно было заблудиться, как в джунглях. Рохл Эльке Ханес, товарищ Лившиц, главная общественница на нашей улице, имела от этого большие неприятности, которые потом, правда, кончились благополучно. Она как-то решила пустить туда пастись свою козу, чтобы сэкономить на сене, а вечером пришла ее взять, и сколько ни искала, сколько ни звала, от козы, как говорится, ни слуху, ни духу. А коза была дойная, давала жирное молоко, и ее только недавно водили к козлу, за что тоже были уплачены немалые деньги. Короче говоря... Рохл Элькеханес, Ханес, товарищ Лившиц, была жестоко наказана за то, что польстилась на дармовщину и хотела на чужой спине в рай въехать. Признаваться в этом ей как общественнице было как-то не к лицу, и она молча горевала и каждый раз вздрагивала, как конь, когда слышала козье меканье. А поздней осенью, когда сад оголился, сторожа обнаружили там козу с двумя козлятами. И вернули все рохл Эльке Ханес, и даже не взяли с нее штраф, так как, с одной стороны, она общественница, и ее позорить, значит, подрывать авторитет, а с другой, и как достаточно наказано, все лето не имело своего молока. Вот какой был садку старей и это было единственное место где наши девицы могли более или менее безбоязненно встречаться с кавалерами не ведущими своей родословной с нашей улицы здесь можно было спрятаться от ревнивых глаз своих покровителей и защитников женской чести но конечно далеко не всегда в этом саду обнаружил свою сестру с летчиком из первой воздушной армии грузчик с нашей улицы огненно рыжий гиле «Манчепудл». «Манчепудл» — это кличка, и что она означает, я ума не приложу. Так вот, Гилель Манчепудл поймал в кустах сада кустарей свою сестру с летчиком, и это ему не понравилось. Летчик, так как был военным, а следовательно тренированным и со смекалкой, успел скрыться, а сестру Гилель стукнул один раз, и этого было достаточно». Она потом долго не выходила из дому, и ее мама говорила соседям, что у нее недомогание, и доктора обнаружили мигрень. А соседи участливо вздыхали и говорили в назидание своим дочкам о том, что вот к чему приводит знакомство с летчиками. Но если бы Гилель только на этом остановился, то, может быть, все бы кончилось хорошо, за исключением недомогания сестры. Но Гилель не остановился. И вот к чему это привело. как у каждого самостоятельного человека, у Гиллиля были товарищи. Конечно, не с нашей улицы. С таким понятием о женской чести. И такие же дубы в физическом смысле, как и он. Они стали прочесывать сад, чтобы найти того самого летчика. Его они не нашли. Но зато всех, кто был в саду в военной форме, выбросили из сада через забор, предварительно сунув, как полагается, в зубы. И не только летчиков но и артиллеристов, и саперов, и даже пехоту, без различий рода войск и званий, за исключением танкистов, потому что рыжий Гилель отслужил действительную службу в танковых войсках и не мог поднять руку на своего брата-танкиста. Гилель привез из армии вместе с почетными грамотами за успехи в боевой и политической подготовке одно новенькое для нашего города выражение – порядок в танковых частях, и не без гордости пользовался им часто и по любому поводу. Так что только танкистов в тот вечер пощадили. Вы можете спросить, кому это понравится, когда его избивают. Я вам отвечу — никому. И военным летчикам в первую очередь. Так как авиация была до войны гордостью нашей армии и народа, летчики, естественно, не могли примириться с поражением на завтра построившись колонну и вооружившись палками оружие в мирное время не полагалось они двинулись на город то есть на центральную улицу где по воскресным вечерам совершается променад люди гуляют одеваясь во все лучшее и никого не трогают конечно те кто умеет и любит драться не гуляют по улице в такой вечер их место в саду кустарей или в худшем случае в кинотеатре пролетарий где они в десятый раз смотрят революционную картину «Юность Максима». Кто же гуляет в воскресный вечер по центральной улице? Старики, почтенные отцы семейств с женами и с потомством. Люди самостоятельные, тихие, мухи не обидят. Они себе спокойно гуляют туда и назад, чинно, чтоб было слышно всем, здороваются через улицу, громко икают после сытного обеда, чтоб враги лопались от зависти, и когда у них совсем хорошее настроение, угощают своих детей газированной водой с сиропом. На них-то и напали военные летчики, гордость армии и народа, и уж тут отвели душу. Скорая помощь потом навалом увозила с Центральной улицы, которая официально называлась Социалистической, искалеченных, воющих и стенающих людей. Военные летчики, одержав победу, снова построились в колонну и отправились на аэродром, грянув свою любимую песню «Мы рождены, чтоб сказку сделать былью, преодолеть пространство и простор, нам разум дал стальные руки-крылья, а вместо сердца — пламенный мотор». Так они пели ровно пять минут по часам, потому что колонна уткнулась в преграду. Из сада кустарей — Вышли на перехват Рыжий Гилель и его товарищи, все с нашей улицы. Они вышли с голыми руками. У нас так было принято. Боже упаси, пускать в дело ножи или камень или палку. Это считалось не то, что неприличным, а даже позорным. Не надеешься на свои чистые руки, сиди дома, и пусть тебя мама бережет. Бой, как говорится, был коротким, но с кровью. Колонна рассеялась и глухими переулками, точно по уставу, перебежками и по-пластунски добралась на исходные рубежи, то есть к себе на аэродром. А на булыжной мостовой социалистической улице осталось пять трупов, и все в одинаковой форме военных летчиков.